Часть третья. Ты, конечно, помнишь, что Эмиля заперли в сарай за то, что он поставил на кухне мышеловку как раз под столом, где папа любил по утрам пить кофе. Эмиль думал, что в эту мышеловку попадет крыса, а попала папина нога. И Эмиль отсидел положенное время за вырезанием очередного деревянного человечка. Но к обеду Эмили выпустили на свободу. Не успел он войти на кухню, как к нему бросилась сияющая сестренка Ида. Эмиль! Ну что? А у нас на обед будут пальты, а у нас на обед будут Спорим, пальты. Борем, ты не знаешь, что такое пальты? пальты. Пальду это что-то вроде больших клёцок, но они бурого цвета и начинены кусочками свиного сала. А по вкусу напоминают кровяную колбасу, только в тысячу раз вкуснее. Вот что такое пальты. Мама стояла у кухонного стола и мешала в глиняном низкий тесто для этих самых пальтов. И вода кипела в кастрюле на печке, чтобы их варить. Значит, на обед и вправду будут эти бурые клёцки, похожие на кровяную колбасу, только в тысячу раз вкуснее. А спорим, что я съем по 17 пальцев? Да. Ты вряд ли справишься и с одной половинкой. Чего зря спорить? Папа тебе всё равно не позволит. Кстати, где он? Лежит во дворе. Отдыхает Эмиль поглядел в кухонное окно, увидел, что в самом деле отец его лежит на травке как раз под окном и удивился. Странно. Обычно он отдыхает после обеда, сидя в кресле. Сегодня видно, папа очень устал. Еще бы. Человек, попавший в мышеловку, наверное, всегда так устает Имель сразу же заметил, что у папы, а только одна нога. Но Имель знал, что его папа славится своей бережливостью. Может быть, он решил с сегодняшнего дня снашивать подметку только на одном башмаке, а на другом беречь. Но потом Имель разглядел на большом пальце босой папиной ноги ужасный кровоподтёк. И стало стыдно, что своей дурацкой охотой на крысу он причинил папе боль. И ему захотелось тут же сказать папе что-нибудь очень приятное. Он помнил, что пальты самое любимое папина блюдо, и потому, схватив со стола миску с тестом для пальтов, высунулся с нею в окно. Гляди, пап, что у нас сегодня на обед? Пальты! Папа Не спеша сдвинул шляпу, которой прикрыл лицо, и мрачно взглянул на сына. Было ясно, что он все еще не забыл про мышеловку, и Емелю еще больше захотелось во что бы то ни стало хоть чем-нибудь порадовать папу. Ты только погляди, сколько тут низко теста! И он чуть ли не весь выснулся из окна, вытянув перед собой тяжелую миску. Эй! <связывая> да, ты верно сообразил. Эмиль не удержал миски. Она выскользнула у него из рук, перевернулась в воздухе, и все тесто, приготовленное для пальтов, шмякнулось прямо на голову папе, который как ты уже, знаешь, отдыхал на траве под окном. <связывая> Только это и произнес папа, потому что вряд ли кто-нибудь на свете сможет произнести что-нибудь другое, когда у него и глаза, и рот, и нос густо залеплены жирным тестом для пальтов. Папа разом вскочил на ноги и Несмотря на кляпы теста во рту, Взревел так страшно и громко, что, наверное, было слышно на самом дальнем конце Лёни Берги. Как раз в этот миг из прачечной вышла Крюса Крёсамая. Она промывала там свиные кишки для набивки колбас. Когда она увидела папую Милю с лицом, залитым темной кровавой массой, и То замияла не своим голосом и со всех ног бросилась в деревню разносить эту страшную весть. Навис крысу май, из коровника выбежала Лина, увидела папу Эмиля и завопила как оглашённая. Ай, караул, караул! Это разбойник! Пристукнул своего отца! Эда! У! Когда же мама имели увидела, что случилось, она первым делом схватила сына за руку и прямым ходом потащила его назад в сарай. Имил, все еще в одной рубашке, снова уселся на бревно и принялся вырезать очередную смешную фигурку. А его мама в это время старательно очищала голову и лицо папы от налившего теста для пальтов. Послушай. И тфу, послушай. Ольга, постарайся всё ж наскрестись меня тесто хоть на 3-4 штучки. Очень хочется пальтов. Ой, нет. Ой, что с лозу? упала, то пропало. <свист> Придется печь картофельные оладьи. <свист> вот так-так. Не обед, не ни ужин, никому не нужен. Не обед, не ни ужин, никому не нужен. <свист> Папа строго взглянул на нее и она тут же умолкла. МамаEmily попросила Лину натереть картошку для оладьев А Верный, не знаешь толком, что такое картофельные оладьи. Это очень вкусная еда. Что-то вроде лепешек, но только не из теста, а из свеженатёртого сырого картофеля. И уж поверь мне, они гораздо вкуснее, чем ты думаешь. Папа отмылся наконец дочисто и пошел в ожидании картофельных оладьев на поле косить рожь. Не успел он уйти, как мама отодвинула засов на сарае и выпустила Эмиля. Выходи, озорник. Иду. Эй, Ида, что, Эмиль? Давай играть в дуй-передуй. Надо же размяться после долгого сидения. Дуй-передуй, дуй-передуй, дуй-передуй. Ида от восторга дуй, запрыгала на одной ножке. Дуй-передуй! Была замечательная игра. Её выдумал сам Эмиль. Заключалась она вот в чем. Надо было прыгать на одной ножке по особому маршруту: со двора в прихожую, из прихожей на кухню, из кухни в спальню. из спальни снова на кухню, из кухни в прихожую, из прихожей во двор, со двора снова в прихожую и так далее. Причем всякий раз, когда Эмиль встречался с сестренкой Идой, они должны были одновременно ткнуть друг друга в живот указательным пальцем и громко крикнуть: "Ты передуй!». Вот и вся игра. Но Эмилю и Иде она казалась очень увлекательной. Когда же Эмиль В восемьдесят восьмой раз, прискакал на кухню, он столкнулся с Линой, которая шла к плите с полной миской натертого картофеля, чтобы начать печь оладьи. И так как Эмили решил, что Лина обидится, если не принять ее в игру, а он не хотел никого обижать, он наскоку ткнул ее пальцем в живот. Дуй, передуй. Эмиль! Прекрати! Она стала извиваться как гусеница. При этом миска, представь себе, какой ужас, выскознула ее из рук. Ой. Никто, собственно, так и не понял, как это случилось, но папа, который как назло именно в этот момент распахнул дверь кухни, надеясь наконец пообедать, оказался опять с миской на голове. Да, именно так и взрел папа, потому что сквозь тертую картошку ничего более члена раздельного никто на свете произнести не может. К счастью для Емеля, вовремя подоспевшая мама схватила его за руку и прямым ходом поволокла к сараю. И Эмиль, в третий раз усевшись на бревно, слышал доносящиеся до него вопли папы, заглушенные на этот раз тертой картошкой, но все же достаточно громкие, чтобы долететь до другого конца Леониберги. И хотя Миль вырезал своего сотого смешного человечка, настроение у него было совсем не юбилейное. Наоборот, он метался по сараю, как рассерпявшийся тигр. Ребенка на засов по три раза в день. Какая уж тут справедливость? Разве я виноват, что папа всякий раз во что-нибудь давлипнет? Но я бы решительно не хотела, чтобы ты подумал, будто и не любит своего папу, или что папа и Миля не любит своего сына. На самом деле, они очень любят друг друга. Но даже когда ты очень сильно кого-нибудь любишь, Ты ведь можешь на него рассердиться. Можешь. Вот, например, когда случается такая история, как с мышеловкой или с тестом для пальтов или с тёртой картошкой. Время шло, и понедельник, 28 июля, подходил к концу. Эмиль сидел в запертом сарае, злой как собака. Нечего сказать. Хорош юбилей. Ведь он вырезал сотого смешного человечка. Кроме того, нынче понедельник, а по понедельникам Альфреда никуда нельзя пригласить. Он занят своими делами. По понедельникам Альфред сидит на крылечке с Линой, ухаживает за ней, играет ей на гармошке и ни за что на свете не пойдет ни на какой пир, даже если это пир на весь мир. Эмиль схвърнул в сторону перочинный ножик. Как он одинок! Даже на Альфреда нельзя рассчитывать. И чем больше Эмиль думал о своем незавидном положении, тем больше злился. Разве это жизнь? Просидеть от зари до зари, весь долгий день в проклятом сарае. Да еще в одной рубашке. У меня даже не было времени одеться. Сегодня только и делали Что хватали меня за руку и волокли под замок. Весь мир против меня. Все тут на хуторе катхой спят и видят, чтобы я никогда не вышел из сарая. А растак. Ну что ж. Пусть будет так, как они хотят. Имей трахнул кулаком по верстаку с такой силой, что все на нем подскочило. Они добились своего. Отныне он не выйдет отсюда. Никогда. Всю свою жизнь он просидит здесь, до самой смерти. Наконец-то все будут мною довольны. Больше им не придется целый день таскать меня за руку то туда, то сюда. Ну уж и вам сюда. Вход закрыт. Вот так. Никто из вас не войдет теперь в сарай. Даже папа Если ему вздумается постругать доску, да ну и к лучшему. А то еще уронит и и поранит себе палец на другой ноге. Как говорится, если уж кому не везет, то его и на коне собака укусит. Все на свете имеет свой конец, даже долгий июльский вечер. Когда совсем стемнело, пришла мама. Я отодвинула засов на двери сарая. Она дернула створку и поняла, что Ими заперся изнутри. Выходи, Ими. Папа лег спать, бояться больше нечего. Ха! Почему ты говоришь ха, милый мальчик? Отвори двери, выходи. Я никогда отсюда не выйду и не поддастся взлома дверь. Я буду стрелять. Тут мама увидела, что ее малыш стоит у маленького окошка с ружьем в руках. Сперва мама не поверила, что все это всерьез. Потом, когда поняла, как он ожесточился, заплакала и побежала будить папу. Антон! Антон, беда. Что, что? такое? Эмиль заперся в сарае и не хочет выходить. Что? что делать? Бежим? Бежим. Сестрёнка Ида тоже проснулась и сразу же захныкала. И все они, папа, мама и маленькая Ида побежали к сараю. И даже Альфред, который, как мы знаем, сидел на крылечке с Линой и играл ей на гармошке, присоединился к ним к немалому огорчению Лины. Тогда и сама Лина увязалась за ними. Началась операция по извлечению Эмиля из сарая. Поначалу папа был бодр и уверен. Да чего ничего. ничего. Прогладаешься, мигом выскочишь. А! А? Папа и не знал, что хранится в большой жестяной банке под верстаком. А там был целый продуктовый склад. Эмиль давно уже позаботился о том, чтобы не умереть с голоду в сарае, ведь он попадал сюда в самое неожиданное время и утром И вечером, и днем, и ночью. Как же он мог не подумать заранее о хлебе насущном. В жестяной банке лежала краюха хлеба, здоровенный ломоть сыра, несколько кусочков соленой свинины, кулек сушеных вишен и целая гора сухарей. Ими! Ну, как выходи. Ими! Ими! Ими! Открывай! Эмиль, пожалуйста, откройся. Да? Я прошу тебя, Эмиль. Эмиль, выходи. Эмиль. В древние времена осажденные войны выдерживали многомесячный штурм крепости с куда меньшим запасом пищи. А мой сарай сейчас и есть самая настоящая осажденная крепость. Живым я не сдамся врагу. Суровый и непреклонный, словно полководец, стоял Эмиль у окошка сарая, как у бойницы, и старательно целился. Выстрелю в первого, кто подойдет! О, Эмиль, мой милый сыночек, не говори так. Выходи. Выходи, пожалуйста. Выходи поскорее. Но Эмиль оставался непреклонен. Тогда выступил Альфред. Ну давай, старик, выходи. Лучше пойдем с тобой купаться на озеро. Ты давай играй на гармошке своей линии, а я здесь посижу. Ладно. все ясно. Этого упрямца ничем не пройдёшь, ни угрозами, ни посулами. Пусть сидит, если ему так нравится. А мы пойдем спать пойдем. Завтра рабочий день. Так и сделали. И папа, и Миля И его мама и сестренка Ида отправились спать. А Альфред и Альфретина снова уселись на крылечки. Не могу тебе передать, как это был печальный вечер. Мама Эмиля и маленькая Ида так горько плакали, что подушки у них стали совсем мокрыми. Папа Эмиля так тяжело вздыхал, что просто сердце разрывалось. Он все время глядел на пустую кровать сына и очень тосковал, не видя ни его лохматой головы на подушке, ни ружарика, ни кипарика рядом. Одна только Лина не тосковала по Эмилю, и ей решительно не хотелось идти спать. А наоборот, хотелось сидеть всю ночь на крылечке с Альфредом. Она была очень рада, что Эмиль заперся в сарае. То знает, сколько этот озорник там высидит. Может, ему скоро надоест. Она подошла на цыпочках к сараю и для спокойствия задвинула засов на двери. Скакал по боя, Альфред в это время играл на гармошке и пел. Он был так увлечен, что даже не заметил, как Лена снова заперла Эмиля. Огнины были огнем. Була свинья, Эмиль, сидя в сарае на верстаке, слушал его пение и горько вздыхал. И Алина, вернувшись, нету, обняла Альфреда за шею и, как всегда, принялась уговаривать его на ней жениться. А он, как всегда, отвечал ей: "Альфред, Ну, ну, конечно, раз ты так настаиваешь, я могу на тебе жениться. Но почему такая спешка? Ну, на будущий год мы непременно поженимся. <свёзд> Альфред вздохнул куда горше, чем Эмиль в своем сарае, и снова запел: "А в дремезди разбейтесь". И шампанское дружно смейтесь песню пойте под то... отказался пойти с Альфодом купаться на озеро. Вот было бы здорово. Может, еще не поздно? Эмиль подошел к двери и поднял щеколду. Дверь не отворилась. Он же не знал, что эта зловредная Лина опять заперла ее на засов. Он навалился на створку плечом. Дверь не поддавалась. И тут Эмиль понял, что произошло и догадался, чьё это рук дело. Лина. Ну, подождите. Я до нее доберусь. Она у меня еще попляшет. Эмиль огляделся. В сарае было уже совсем темно. хоть Глаз выколи. Когда-то, давным-давно, Эмиля за какую-то шалость заперли в сарай, а он тут же выбрался из него через окно. После этого случая папа забил окно двумя крепкими перекладинами. Он боялся, как бы Эмиль не сверзился прямо в крапиву, густо разросшуюся под стеной сарая. Всякому понятно, папа просто заботился о своем сыночке и не хотел, чтобы тот обжегся крапивой. А Из окно мне не выбраться, дверь на запоре. Звать на помощь я не стану ни за что на свете. Как же быть? Он задумчиво глядел на печку. В сарае была сложена самая настоящая кирпичная печка, чтобы летом было на чём разогреть банку с клеем, а зимой не замерзнуть. М -м -м. Придется лезть через трубу. Имиль Недолго думая, вполз в печку. Там было полно золы, оставшиеся еще с зимы. Он, конечно, тут же весь вымазался, но храбро полез вверх по трубе. В квадрате неба над ним висела рыжая круглая луна. Привет, луна! Идиди! Гляди, гляди, что сейчас будет? Он лез, и лез вверх, упираясь руками и ногами в закопченные кирпичные стенки. Если тебе когда-нибудь приходилось лазить по узкой печной трубе, ты и сам прекрасно знаешь, как это трудно. Да при том еще с ног до головы выможешься в саже. Но имей это не смущало А коварная Лина тем временем все сидела на крылечке обвив обеими руками шею Альфреда и, конечно, ни о чем не подозревала. Но как ты помнишь, Эмиль обещал, что она у него еще попляшет. И представь себе, она и вправду заплясала, да еще как. Лина томно приоткрыла глаза, чтобы взглянуть на луну, и тут же вскочила. Ой, Ой! Ой! Вот трубе домовой. А! Домовой! А, -а, -а, -а, -а! а домовые, если ты не знаешь, это такие сказочные существа, которых в старое время все в Смоленске очень боялись. Лена наверняка слышала рассказы Крюса Май про домовых и про их ужасные проделки, и про то, какие несчастья обрушатся на голову того, кто хоть раз их увидит. Потому она так и завопила, увидев, что на трубе сидит самый настоящий домовой, Черный, как уголь и страшный как черт Альфред тоже поднял голову и расхохотался. "Ну с этим домовым я хорошо знаком. Спускайся, Эмиль!" Эмиль стоял во весь рост на коньке крыши в чёрной саже рубашке. Он стоял, не шевелясь, словно памятник знаменитому генералу. Потом он поднял к небу свой черный кулачишка и прокричал так громко, что услышала вся Лёниберга. "Этой ночью сарай будет снесён. Я никогда больше не буду в нем сидеть". Альфред подошел к сараю и широко расставил руки. "Ну прыгай, Емель, я ловлю!" Ими прыгнул. Прыгнул прямо в объятия Альфреда. А потом они вместе пошли купаться на озеро. Имиле и впрямь необходимо было вымотаться. В роду не видала такого озорника. Ух. Элина отправилась спать на кухню. А на озере, среди чудесных водяных лилий, плавали в прохладной воде Альфред и Эмиль. И огромная красная луна светила им словно фонарь. Ты и я, и никто нам не нужен, верно Альфред. Верно, Эмиль. Озеро Провязала наискосок лунная дорожка, широкая и яркая, Оберегая его тонули в стояла глубокая ночь, и понедельник, 28 июля, давно уже кончился. Но за этим днем последовали другие дни, а раз новые дни То и новые шалости и приключения. Маме Эмиле пришлось спешно заводить новую тетрадку, потому что старую синюю она уже исписала вдоль и поперек. И так густо, что у нее даже заболела рука. Ой, скоро в Веймеред откроется ярмарка. Я поеду туда и куплю новую тетрадку, а то это кончилось. она и сделала. Появилась новая чистая синяя тетрадь, в которую можно было снова записывать проделки Эмиля. И все же, мама не то что папа. Она продолжала верить в своего сына, и как я уже говорила, оказалась права. Вот. Эмиль вырос и стал отличным парнем, а потом и председателем сельской управы, самым уважаемым человеком во всей Лёниберге. Ну, это было потом, А пока Эмиль был еще маленьким, с ним происходили невероятные приключения. И тебе, наверное, хочется узнать, что произошло в Вимербю во время ярмарки в среду, 31 октября, когда Эмиль раздобыл настоящую лошадь и смертельно напугал не только Фру Петрель, но и весь Вимербю. Хочется? Тогда слушай. В год в последний день октября в Вимербю бывала ярмарка. И в этот день с утра до ночи в городе царило необычайное оживление. Все крестьяне из Лёниберги и других деревень округа съезжались сюда. Кто продать быка, кто купить тёлку, кто поменять лошадь, а кто просто потолкаться в толпе, людей посмотреть и себя показать. Девицы искали себе женихов. Молодые люди невест. Некоторые приезжали в Вимербю лишь для того, чтобы поесть конфет, поплясать, подраться, повеселиться. Одним словом, кто зачем? Скажи, Лина, ты смогла бы перечислить все праздники в году? Конечно. Рождество, Пасха и ярмарка. Вимербю. Вот. Теперь ты понимаешь, почему 31 октября в Вимербю съезжалось так много народу. Часов в пять утра, когда на дворе была еще темень, хоть глаз выкали, Альфред выкатил из сарая большую коляску, запряг лошадей, и все жители Катхульта отправились в путь. И папа И мама, и Альфред, и Лина, и сестренка Ида, и сам Эмиль. Дома оставалась только старая корову Сая, приглядеть за скотиной. Альфреду стало жаль старушки. Бедная Хрюса Мая, тебе небось, тоже хочется на ярмарку. Вот еще! Я пока с ума не сошла. говорят, сегодня на землю упадет большая комета. А я хочу умереть у себя дома в Лёнеберге, а не Бог знает где. Ты, наверное, и понятия не имеешь, что это за штука комета. Это, кажется, обломок бывшей звезды, который куда-то летит в космосе. Все жители Смоланда до ужаса боялись, что какая-нибудь заблудшая комета ни с того ни с сего врежется в нашу землю, разобьет ее вдребезги, и на этом кончится жизнь. Об этом было много всяких разговоров. Даже в местной газете писали, что по полученным сведениям, комету ждут 31 октября. Наде же, чтобы эта комета прилетела как раз в день ярмарки в Винербу. Будем надеяться, что она заявится только к вечеру, и мы успеем повеселиться и купить что надо. Лина счастливо улыбалась и все подталкивала локтем Альфреда, который сидел рядом с ней на заднем сиденье коляски. Видно, Лина много чего ждала от этого дня. На переднем сидении расположились мама и Миля с сестренкой Идой на коленях, и папа Эмиля с Эмилем на коленях. А теперь догадайся, кто держал вожжи? Ну, конечно, Эмиль. Я забыла сказать, что Павел имиль как настоящий возница. Альфред, отличный коню, научил его всем премудростям обхождения с лошадьми, и Имиль оказался таким способным учеником, что быстро превзошел своего учителя. И вот, теперь Эмиль, сидя на коленях у папы, лихо правил парой запряженных в коляску коней. А править парой дело непростое. Да. Этот мальчик умел держать вожжи в руках. Все обитатели Катхульта были в прекрасном настроении, и обе лошади. Правда, Юлан была не очень то рада поездке в Вимербю. Она была старая и дряхлая, и охотнее всего стояла бы сейчас в конюшне на хуторе. Имель давно уже приставал к папе, чтобы тот купил нового коня. И вот сегодня эта покупка могла состояться, ведь они ехали на ярмарку. Пап, mm? а ты можешь сегодня на ярмарке купить нового коня? Подстать Маркусу? Нет. И не надейся. Ну почему? Почему? Ты, не больше думаю, что у нас денег куры не клюют.